Глава тридцать четвертая. Нари. Нари уставилась на стражников. У меня отличная память на лица, предупредила она. Будьте уверены, и я не забуду ваши. Один из мужчин хихикнул. Удача тебе выбраться из этих оков. Кипя от злости, Нари снова принялась расхаживать по низкому каменному парапету. Ее и все еще лежащего без сознания Кавы Эпрамуха отволокли во дворец и поместили в шатре высоко на стене, выходящей на озеро, где они ждали короля. Это было то же самое место, где она когда-то смотрела на звезды Сали, хотя не было и намека на прекрасную мебель и роскошный пир, который она помнила. Вместо этого они остались наедине с четырьмя воинами Гизири, ощетинившимися оружием Павла. Воинами чьи глаза все еще не отрывались от нее. Она остановилась на краю, глядя поверх далекой смертоносной воды, пытаясь сдвинуть железные наручники ниже, морщась от ожога. Но гораздо хуже боли было чувство беспомощности. Они Анискаавы были здесь, казалось, несколько часов, пока небо не стало чернильно-черным, а Джамшида забрали бог знает куда. Ее внимание привлекло спокойное озеро — Если бы оно не было проклято, она, возможно, поддалась бы искушению вырваться на свободу. Это было бы долгое падение, которое, вероятно, сломало бы кость или две, но она была Нахидой, она всегда могла исцелиться. Но оно проклято и разорвет тебя на тысячу кусков. Разочарованная Нари повернулась, борясь с желанием что-нибудь сжечь. Выражение ее лица, должно быть, было яснее ясного. «Осторожней, огнепоклонница!» предупредил один из стражников. «Поверь мне, никто из нас не терпит подстилку Бича». Нари выпрямилась, как стрела. «Назовешь меня так еще раз, и я убью тебя до рассвета». Он мгновенно двинулся вперед, его рука опустилась на рукоять Зульфикара, прежде чем один из его товарищей прошипел предупреждение на Гизирийском, потянув его назад. бану нахида Голос Кавы был еле слышен с того места, где он лежал, прислонившись к стене. Забыв о страже Гизири, Нари поспешила к старшему визирю. Его глаза открылись, и он выглядел ошеломленным. Не в силах исцелить его, Нари удовлетворилась тем, что оторвала полоску ткани от его рубашки и обвязала вокруг головы. Кровь черными пятнами пропитала ткань. «Ты в порядке?» – озабоченно спросила она. Он коснулся головы и поморщился. «Я... я так думаю». Он медленно сел. «Что? Где Джамшит?» «Не знаю», — призналась Нари. Ваджет забрал его у Медана, и с тех пор мы здесь. Кавэ остановился, на его лице мелькнула тревога. «Который час?» «Может быть, полночь, а что?» — спросила она, когда в его глазах мелькнула тревога. «Полночь?» — прошептал он. «Создатель, нет. Я должен найти его!» Он схватил ее за плечо связанными руками, и Нари подскочила от нарушения этикета. «Мне нужно, чтобы ты подумала, Нари. Они сказали что-нибудь о том, куда они могут отвезти Джамшида, хоть что-нибудь?» В тусклом свете его лицо казалось изможденным. «Это была не цитадель, не так ли?» Она вырвалась. «Понятия не имею. И не только у тебя есть вопросы». «Почему ты солгал, что Монтадир ранен?» Кавы выглядел лишь слегка раскаивающимся. «Потому что мне нужно было увезти вас с Джамшидом сегодня в безопасное место. Госпожа Низрин, она должна была остаться с вами в лазарете, но...» Печаль омрачила его черты. «Великий храм казался самым безопасным вариантом. «Ты беспокоишься, что Шафиты планируют еще одну атаку?» Кавы покачал головой. Он играл с кольцом на руке, золотым кольцом, увенчанным чем-то вроде агата в медную полоску. Нет, Банунари, не шафиты В этот момент дверь открылась, и стражники склонили головы, когда Гассан вошел в павильон. наряд отпрянула, ее охватил ужас. В его глазах была открытая ярость, выражение, которое резко контрастировало с усталой сутулостью его плеч, и от которого у нее по спине побежали мурашки. Гасан Аль-Кахтани был не из тех, кто легко выдает свои эмоции. Он остановился, холодно глядя на Дэвов на земле. «Оставьте нас», — бросил он охранникам. В следующее мгновение солдаты исчезли, закрыв за собой дверь. Нари с трудом поднялась на ноги. «Чего вы хотите?» — потребовала она. «Как вы смеете тащить нас сюда, когда наши люди ранены и скорбят из-за того, что вы не защитили их?» Гасан бросил к ее ногам свиток. «Ты в ответе за это?» — спросил он. Нари подняла бумагу. Она сразу узнала почеркали. Она прочла, а потом перечитала его еще раз, убежденная, что она неправильно поняла. Хорошо продуманные планы возглавить расследование сегодняшних нападений — и обеспечить безопасность города, пока страсти не утихнут. Спокойное заверение, что он вернет армию своего отца, когда будет уверен, что не будет никакого возмездия против шафитов. Нари уставилась на слова, желая, чтобы они изменились. «Дурак! Ты мог бы вернуться в Амгезиру. Ты мог бы найти любящую жену и жить мирной жизнью. Что?» — с тревогой в голосе спросил Кавы. «В чем дело?» Нари уронила свиток. Али захватил цитадель. Кавый ахнул. «Что он сделал?» — вмешался Гасан. «Вопрос остается открытым, Банунахида. Вы с моим сыном работаете вместе?» «Нет», — едко ответила она. «Хотите, верьте, хотите, нет. Но сегодня у меня было мало времени между погребением мертвых и лечением обожженных детей для участия в перевороте. «Поэтому ты притащил нас сюда?» — спросил Кавы, свирепо глядя на короля. «Ты потерял контроль над своим фанатичным сыном, опасность, с которой ты должен был справиться много лет назад, и пытаешься свалить вину на нас?» Глаза Гасана загорелись вызовом. «О, неужели у моего любезного старшего визиря наконец-то вырос позвоночник?» «Довольно сильное обвинение, Кавы, учитывая ту роль, которую ты сыграл в разжигании страстей». Его лицо побагровело. «Ты думал, я не буду расследовать подозрения Али о нападении на лагерь шафитов? Ты думал, что можешь зажечь такую искру в этом городе, моем городе, и не дать ей взорваться у тебя перед носом?» У Нари внутри все сжалось. Одно дело слышать обвинение от Али, он мог быть немного взволнован, но уверенность в голосе Гасана и румянец на щеках кавы подтвердили то, что ее сердце не хотело принимать. Она может не доверять визирю, но он был другом девов другом незрин и отцом Джамшида. «Ты инсценировал нападение на тех девов прошептала она. «Разве не так?» Лицо Кавы стало пунцовым. «Вам с Джамшидом нужно было узнать правду о шафитах, и рано или поздно это случилось бы само по себе. Как сегодня? Как ты можешь...» Защищать грязнокровок после того, что они сделали с процессией. Им нечего делать рядом с больницей твоих предков. Им вообще нет места в нашем мире». Нари дернулась назад, словно от удара. «Но кавы еще не закончил». Он посмотрел на Гасана. «Ты тоже. В Девабаде не было ни дня мира с тех пор, как Зайди Аль Кахтани омыл его кровью девов. А ты такой же вероломный, как и твой варварский предок». Эмоции прорвались сквозь его голос. «Знаешь, я почти поверил. Какой поступок! Царь, который хотел объединить наши племена!» Нари наблюдала, как слезы гнева наполнили его глаза. «Это была ложь. 20 лет я служил тебе. Мой сын получил полдюжины стрел, чтобы спасти тебя, а ты использовал его жизнь, чтобы угрожать мне?» Он плюнул Гасану под ноги. «Не притворяйся, что любишь кого-то, кроме себя!» «Грязная песчаная муха!» Нари инстинктивно отступила на шаг. Никто так с Гасаном не разговаривал. Он не терпел ни малейшего несогласия, не говоря уже об открытых оскорблениях со стороны Дева-Визиря. Улыбка Гасана заставила кава замолчать. «Ты давно хотел это сказать, не так ли?» — протянул король. «Посмотри на себя. Ты полон злобы и негодования, как будто... «Не я снова и снова улаживал легкомысленные обиды твоего племени. Как будто это не я вытащил тебя и твоего сына из печальной жизни провинциальных дворян». Он скрестил руки на груди. «Позволь мне отплатить тебе тем же, Каве, потому что я тоже давно хотел тебе кое-что сказать». «Хватит!» — перебила его Нари. Джамшит пропал, а Али поднял открытое восстание — Она не собиралась тратить время на перепалки Гасана и Кавы. «Чего ты хочешь, Гасан? И где Джамшит?» «Джамшит!» Глаза Гасана сверкнули. «Как ни странно, мне нравится этот Деф. Конечно, более преданный, чем вы оба, хотя я не могу представить, от кого он унаследовал такую мудрость. Это явно не в его семье». Стоявший рядом с ней Кавы напрягся, Аннари нахмурилась. «Что ты хочешь этим сказать?» Гасан подошел ближе, напоминая ей ястреба, преследующего что-то маленькое и хрупкое. «Тебе никогда не казалось странным, почему я сразу уверился в твоей личности, Банунари. «И так твердо». «Ты сказал, что я похожа на манижу», медленно произнесла Нари. Король прищелкнул языком. «Но достаточно, чтобы устроить сцену в суде», заметив вас только издалека. Он взглянул на Кавы. Что ты думаешь, визирь? Кажется, ты очень хорошо знал манижу. Сильно ли похожа на нее наша Нари? Кавы выглядел так, словно ему было трудно дышать, не говоря уже о том, чтобы отвечать. Его руки были сжаты в кулаки, костяшки пальцев бледные и бескровные. — Да, — прошептал он. Глаза Гасана торжествующе сверкнули. добрось «Да ты можешь лгать и получше. Не то чтобы это имело значение. У нее есть кое-что еще. Что-то, что было у ее матери. Что-то, что было у ее дяди. Не то чтобы кто-то из них знал об этом. Немного неловко, на самом деле». Он постучал пальцем по черному пятну на виске в восьмиконечной звезде Сулеймана. «Ты думаешь, что владеешь вещью, и хорошо...» Дрожь опасности пробежала по ее коже, ненавидя себя за то, что играет в его игру, но не видя выхода, она нажала. «Почему бы тебе хоть раз не попробовать говорить прямо?» «Печать Сулеймана, дитя мое! Ты носишь тень его метки. Прямо здесь!» Гасан протянул руку и коснулся ее щеки, и Нари рванулась прочь. Для меня это ясно, как день. Король повернулся к Каве. Его серые глаза горели торжеством и чем-то еще, чем-то злобным и мстительным. Они все это носят, старший визирь. Каждый человек с кровью на хит. Манижа, Рустам, Нари. Он помолчал, словно наслаждаясь моментом. Твой Джамшит. Каве вскочил на ноги. Сядь. — рявкнул Гасан. Жестокий юмор мгновенно исчез из его голоса, его сменил безжалостный холод деспота. «Или окажется твой Джамшит, твой баганахит в саванне?» Нари пошатнулась, поднеся руку ко рту. «Джамшит тоже нахит?» Ошеломлённой и потрясённой она пыталась подобрать слова. «Но у него нет способностей. Слово замерло у нее на языке. Отчаянные вопросы Джамшида об огне руми, который обжег его и его внезапно заживших ранах. Древний тахаристанец, о котором он говорил сразу, и резкий всплеск силы, который ощутила Нари, когда он схватил ее за руку, и она вызвала песчаную бурю. Джамшид был нахидом. Глаза Нари внезапно увлажнились. Джамшид был членом семьи. И он не мог этого знать. Он не был настолько хорошим лжецом. Она оглянулась на Кавы. Он сел на землю по команде Гасана, но выглядел не менее свирепо. «Ты скрыл это от него», — обвинила она. «Как ты мог?» Кавы трясло. Он раскачивался взад-вперед. «Я должен был защитить его от Гасана. Это был единственный выход». Король усмяснулся. Вышло у тебя так себе. Я понял, что этот мальчик на хит, как только вы привели его ко мне. Остальное было довольно легко понять. В его голосе послышалась враждебность. София умерла летом, когда он родился. Манижа проигнорировала мои мольбы вернуться в Девабад пораньше, чтобы спасти свою королеву. София никогда не была ее королевой, парировал Кавы. А Манижа... Едва прожила неделю с собственным ребенком, как была вынуждена снова вернуться к тебе. Очевидно, у нее было достаточно времени, чтобы скрыть способности Джамшида, не так ли? Злобо исказило лицо Гасана. Она всегда считала себя такой умной, и все же ее сын мог использовать эти способности, когда Дараевахауш выстрелил в него. Ирония в том, что последний бага чуть не погиб от рук своего овшина, пытаясь спасти Кахтани. Нари отвернулась удрученная. Дара, вероятно, бросился бы на собственный меч, если бы знал правду. Она прислонилась к парапету, внезапно почувствовав слабость в ногах. Гасан и Кавы все еще спорили, а Нари знала, что ей следует быть внимательной. Но внезапно ей захотелось сбежать из этого ужасного дворца и найти брата. «Ты должен быть благодарен», — говорил Гасан. Я дал вам жизнь здесь, сделал богатым, уважаемым, могущественным. Пока мы танцевали под твою дудку, отрезал Кавы. Забудь о наших желаниях, о наших амбициях. Все подчинено великим планам Гасана Аль-Кахтани. Его голос был жесток. И ты удивляешься, почему Манижа отказала тебе. Я подозреваю, что причина, по которой она отказала мне, пусть и разочаровывающая, сидит сейчас с «Передо мной». Гасан пренебрежительно посмотрел на Кавы, но в его серых глазах было негодование, которое он не мог полностью скрыть. У Мани же был своеобразный вкус. Терпение Нари внезапно иссякло. «О, перестаньте!» – прошепела она. «Я не хочу стоять и слушать, как два старика спорят о давно потерянной любви. Где мой брат?» Лицо Гасана потемнело, но он ответил. «В безопасном месте, где он будет жить с людьми, которым я доверяю, пока в городе снова не станет спокойно». «Ты имеешь в виду, пока не заставишь нас снова повиноваться», — с горечью сказала Нари. «Я уже проходила этот путь с тобой. Почему бы тебе просто не сказать нам, чего ты хочешь?» Гасан покачал головой. прямо как всегда, — бану Нари». Но я знаю твой народ. Сейчас, я думаю, что большое количество девов жаждут крови шафитов, и ясно, что шафиты чувствуют то же самое. Так что давайте все уладим. Он повернулся к Каве. Ты возьмешь вину на себя. Вы признаетесь, что инсценировали нападение на лагерь и вооружили шафита, напавшего на вашу процессию. Я не имею никакого отношения к тому, что случилось с процессией горячо сказал Каве. «Я бы никогда!» «Мне все равно!» отрезал Гасан. «Ты возьмешь на себя ответственность. Старший визирь, доведенный до гибели собственным извращенным фанатизмом. Ты признаешься в заговоре против Банунахиды, и после того, как освободишься от этого бремени, Каве...» Он холодно кивнул в сторону стены. «Вы наложите на себя руки». Глаза Кавы расширились... И Нари быстро шагнула вперед. «Я не позволю тебе!» «Я не закончил!» Что с другое, более сложное для чтения, промелькнуло на лице Гасана. «Со своей стороны, Банунахида, я хочу, чтобы ты отправила письмо моему младшему сыну и сообщила ему, что ты арестована и обвиняешься в соучастии в попытке государственного переворота, и что тебя казнят завтра на рассвете, если он не сдастся». Нари почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица. «Что?» Гасан отмахнулся от нее. «Хотите, верьте, хотите, нет, но я знаю своего сына. Али, может быть, и рад принять мученическую смерть, но я не сомневаюсь, что он, как только увидит твое письмо, бросится к моим ногам». «А потом?» — настаивала она. «Что вы собираетесь с ним делать?» Холодное веселье исчезло с лица Гасана. Он будет казнен за измену. Нет. Нари выдохнула и сжала руки в кулаки. «Я не собираюсь помогать тебе ловить его», ответила она. «Я рада, что он захватил цитадель. Надеюсь, в следующем он захватит дворец». «К рассвету он не выдержит», спокойно сказал Гасан. «И ты не только напишешь это письмо. Я прикажу оттащить тебя к Медану, чтобы ты могла...» а плакать его спасение, если понадобится, или я убью твоего брата. Наря отпрянула. «Ты не сделаешь этого...» Ее голос дрожал. «Ты не сделаешь этого с Мунтадиром!» Гасан слегка удивленно поднял брови. «Ничего-то от тебя не скрыть. Хотя да, Банунахида, я бы хотел. Действительно, Мунтадир был бы мудрее, если бы научился держать свое сердце в узде». «Он рискует с собой с такими привязанностями в этом мире». «Что ты вообще знаешь о любви?» Вмешался Кавы с дикими глазами. «Ты чудовище! Вы с отцом использовали любовь Манижи к ее брату, чтобы контролировать ее. И теперь вы планируете сделать то же самое с ее дочерью?» Кавы посмотрел на Гасана. «Как ты можешь утверждать, что заботишься о ней?» Гасан закатил глаза. «Он «Избавь меня от ложного благочестия, Кавы! У тебя слишком много крови на руках!» Но слова Кавы были напоминанием, в котором нуждалась Нари. Она закрыла глаза. Она так старалась отгородиться от короля, замаскировать свои слабости и убедиться, что в броне, за которую она пряталась, нет трещин. Он и так держал судьбу ее племени в своих руках и не раз использовал угрозу насилия против ее соплеменников, чтобы заставить ее повиноваться. Но ее усилия не имели значения, потому что он всегда знал что-то гораздо более важное, что-то ценное. Он с самого начала проделал брешь в ее броне, а Нари даже не подозревала об этом. Она попыталась собраться с мыслями. Если Али захватил цитадель, то это было не просто дворцовое восстание. Большая часть королевской гвардии уже вышла из повиновения Гасана. Она вспомнила гизерийские волны, плывущие по городу, вспомнила все, что ей было известно о районах Девабада. Али уже мог контролировать сектор Гизири, Шофицкий квартал. Она открыла глаза. «Вы думаете, что у него получится, не так ли?» Она спросила Гасана. «Вы думаете, что Али может победить вас?» Глаза короля сузились. Ты не в своем уме, Бану Нахида. Нари улыбнулась. Она чувствовала себя омерзительно. Вовсе нет. Знаете, раньше у меня это очень хорошо получалось. Читать мишень, выявлять слабые места. У нас с вами есть кое-что общее. У нее перехватило горло. А Джамшит? Бьюсь об заклад, вы наслаждались этим секретом. Она наклонила голову в сторону Кавы. «Держу пари, вы наслаждались этим каждый раз, когда видели его, придумывая способы отомстить мужчине, который любил женщину, которую вы хотели». «Вы не сдадитесь так легко». Гасан остановился. Лицо короля было спокойно, но Нари не упустила горячности в его голосе. «Такие разговоры не вернут твоего брата раньше». «Прости, джамшит «Мне очень жаль!» Нари выдохнула, борясь с глубокой ужасной печалью, охватившей ее сердце. «Я не стану тебе помогать!» Глаза Гасана вспыхнули. «Прошу прощения!» «Я не стану тебе помогать!» Повторила она, ненавидя себя. «Я не позволю тебе использовать моего брата против меня!» «Ни по какой причине!» Гасан резко шагнул ближе. И если ты не сделаешь этого Банунахида, я убью его. Я буду делать это медленно и заставлю тебя смотреть. Так что вы можете сделать нам всем одолжение и просто повиноваться». Кава вскочил, тревога исказила его лицо. бану нари Гасан ударил его по лицу. Король был явно сильнее, чем казался. От удара Кавы растянулся на полу, кровь брызнула изо рта. Нари ахнула. Но случайное жестокое насилие только сделало ее более решительной. Гасан был чудовищем. Но он был в отчаянии, и Нари трепетала при мысли о том, что он сделает с Давабадом после неудавшегося переворота. Что означало, что она должна сделать все возможное, чтобы убедиться, что это не провалится. «Ты зря теряешь время, Гасан. Я не собираюсь ломаться» этот город живет на крови моей семьи моей крови ее голос слегка дрожал крови моего брата и если последние нахиды должны умереть чтобы спасти его она унила дрожь вызывающий вззернув подбородок тогда мы хорошо послужим нашему народу гасан долго смотрел на нее теперь выражение его лица не было непроницаемым и он не стал спорить с ней Нари прочла свою мишень. И она знала, что он уничтожит ее за это. Он отступил назад. Я скажу Джамшиду, кто он на самом деле. Потом я расскажу ему, как его сестра, уставшая спать с человеком, которого он любит, предала их обоих, чтобы спасти человека, которого он ненавидит. Слова были грубыми. Последняя попытка растерженного старика, который променял порядочность на трон, который вот-вот будет вырван с его собственной кровью. Тогда я закончу работу, которую начал твой овшин, и прикажу забить твоего брата до смерти». «Нет, Гасан, подожди!» Кавы бросился перед королем. «Она не это имела в виду. Она напишет письмо. Ах!» Он скрикнул, когда Гасан ударил его ногой в лицо, обошел его и потянулся к двери, С воплем Кавы ударил рукой по камню. Нари услышала резкий треск, его кольцо разлетелось вдребезги. дребезги. Странный медный туман вырвался из разбитого камня. За то время, которое потребовалось Нари, чтобы сделать быстрый вдох, пар расцвел и поглотил старшего визиря. «Кавы, что это?» Резко спросила она, когда медные щупальца метнулись вперед, как рука танцора, потянулись ища. Было что-то знакомое в этом движении, в металлическом мерцании. Король быстро оглянулся, более раздраженный, чем когда-либо. Пару стремился к медному реликту, сидящему в ухе. Тот мгновенно растаял, и Гасан вскрикнул, схватившись за голову, когда жидкий металл хлынул ему в ухо. Печать Сулеймана сверкнула на его щеке, и Нари пошатнулась, лишившись магии. Но это продолжалось недолго. Глаза короля расширились и застыли, когда медный туман скрыл их серую глубину. И Гасан Аль-Кахтани упал мертвым к ее ногам. Ее способности вернулись к ней. Нари испуганно вскрикнула, глядя, как из ушей, рта и носа короля хлещет черная с медными пятнами кровь. «Клянусь Всевышним, кава прошептала она, «Что ты наделал?» «То, что нужно было сделать». кого уже подошел к телу Гасана и без колебаний ступил в лужу крови. Он достал ханжар короля, чтобы срезать веревки на его запястьях. «У нас мало времени», — предупредил он. «Нам нужно найти Джамшида и обезопасить монтадира Нари уставилась на него. «Он сошел с ума?» Охранники Гасана стояли за дверью, Они не уйдут, не говоря уже о том, чтобы найти Джамшида и обезопасить Мунтадира, чтобы это не значило. Каве, я думаю, меня не волнует, что ты думаешь. Едва сдерживая мою враждебность, в его голосе потрясла ее. При всем уважении. Похоже, он изо всех сил старался не кричать. Сегодня не ты принимаешь решение, явно к лучшему. Он взглянул на нее, и в его глазах вспыхнул гнев. Ты ответишь за выбор, который сейчас сделала. Не сегодня, не передо мной, но ты ответишь». Над духом у нее жужжала муха. Нари едва заметила это, она потеряла дар речи. Потом еще одна скользнула мимо ее лица, коснувшись щеки. Кава повернулся и посмотрел на небо. Со стороны озера летели новые мухи. Мрачная решимость отразилась на его лице. «Пора». Из-за закрытой двери послышался сердитый крик. Нари сразу узнала голос. «Мунтадир!» Она бросилась к двери. Его отец мог лежать в луже крови на земле, но сейчас Нари доверяла своему мужу гораздо больше, чем безумному визирю, устроившему мятеж и убившему короля. «Нари!» Из-за двери доносился приглушенный голос Мунтадира, но по его тону было ясно, что он спорит с охранниками по ту сторону. Кавы протиснулся между Нари и дверью. «Монтадер не может войти Банунари. Он не может быть подвержен...» «Чему?» — она плакала. «Тому, что ты только что убил его отца?» Но когда она попыталась протиснуться мимо него, то внезапно поняла, что имел в виду кавы Над мертвым королем поднимался медный туман. Сверкающие частицы, похожие на крошечные металлические звездочки, закружились над лужицей крови Гасана, образуя облако вдвое больше того, которая вырвалась из разбитого кольца Кавы. Нари тут же попятилась, но пар беспрепятственно прошел мимо неё и Кавы, разделяясь и волнами обволакивая ее талию. Мухи проносились над ними, теперь их было несколько десятков. Мунтадир сломал дверь. «Мне все равно, что он сказал!» — крикнул он, пытаясь протиснуться мимо двух охранников. «Она моя проклятая жена, и...» Мунтадир отпрянул, не сводя глаз, сокровавленного тела отца. «Аба?» Охранники отреагировали быстрее. «Мой король!» Двое бросились к Гасану, двое других — к Нари и Каве. Мунтадир не отошел от дверного косяка, тяжело привалившись к нему, словно только это удерживало его на ногах. Мухи внезапно вспыхнули вспышками огня, растворившись в пепельном дожде. «Мунтадир, я этого не делала!» закричала Нари, когда один из охранников схватил ее. «Клянусь, я не имею к этому никакого отношения!» Воздух разорвал рев, похожий на грохот океанских волн, и рев крокодила. Это звучало глухо и отдаленно, но каждый волосок на ее теле встал дыбом. Нари уже слышала этот рев. Пар атаковал снова. Охранники, которые подошли к Гасану, закричали, схватившись за головы, Солдат, который держал ее, отпустил ее руку и с криком попятился, но он был недостаточно быстр. Реликт влетел ему в ухо с мстительной быстротой. Он закричал от боли, царапая лицо. «Нет!» Испуганный шепот Кавы прорвался сквозь завывание. Его взгляд остановился на Мунтадире, все еще стоявшему двери. «Этого не должно было случиться!» Глаза монтадира заблестели от страха. Нари не колебалась. Она вскочила на ноги и побежала через павильон, когда медное облако, теперь утроившееся, полетело на ее мужа. «Бану Нахида, подожди!» – закричал Кавы. «Ты не...» Она не расслышала, что еще он хотел сказать, едва обгоняя пар, Нари бросилась на Мунтадира.